Глава 12. Под утро, когда приходят сладкие сны, под бочок пролезла моя тёплая грелка. Первый учебный день было не до питомца, поэтому я оставила рыжика у Кэйтлин. «Как ты сюда пробрался, проказник!» — пробормотала сквозь сон, обняла котейку и вновь провалилась в приятную дрему. «Только магическому будильнику плевать, что я не в силах лишний раз пошевелиться после ударной отработки». Сестрёнка удружила, передав комнату вместе с этим артефактом. Предупредила ещё, что избавиться от будильника невозможно. И этот пронзительный, сверлящий мозг-звон не закончится, пока я не поднимусь с кровати. Да, а встать пораньше следовало, чтобы успеть на утреннюю разминку корлинга. Кейт рассказывала, сколько крови попортил будущий муженёк, когда она благополучно проспала первое занятие. А мне каково тащиться на полигон, когда каждая клеточка ломит, будто по телу каток проехал. На чистом упрямстве доползла до душевой, где поочерёдно переключала воду с горячей на холодную и обратно. Даже взвизгнуть сил не хватало, вздрагивала только от резкого перепада температур. Пока я собиралась, кряхтела и охала, как столетняя старуха, рыж нагло дрых, развалившись на кровати. «Вот ведь повезло ему котом родиться!» Занятие занятия я приползла чуть живая. Думала, что вчера устала на отработке? Нет. Зверюга-родственник загонял нас до чёрных мушек перед глазами. «А, не хочу я быть боевым магом. И учёбы не хочу. Ничего не надо. Дайте только лечь и не трогайте меня неделю». Каюсь, пришла дурная мысль забрать документы и сбежать из дурацкой академии. Но, видно, у родственника совесть проснулась, раз прислал ко мне спасительницу. Дверь в комнату я не закрывала, так что Кейтлин прошла без проблем и сразу приступила к лечению. Исцеляющая волна, как глоток живительного зелья, возродила меня из растёкшейся по кровати лужицы. Мышцы налились силой, усталость прошла, наполнив тело энергией, бодростью и жаждой действий. Первым возмущённо заурчал желудок, напомнив о пропущенном ужине. Катька в ответ на жалобы только усмехнулась, намекнув, что это только цветочки. Дальше нагрузки будут расти, поэтому стоит смириться с ранними подъёмами и вечно ноющими мышцами. «Всем тяжело, не только тебе», — не удержалась сестрёнка от нравоучений. «Первые месяцы самые сложные, дальше втянешься, легче будет. Представь, что у других нет знакомого некромансера под рукой, чтобы убрать последствия перегрузок. Рэндалл нарочно тренирует адептов на пределе сил, чтобы у них не оставалось времени на глупости. Но и для развития магических каналов полезно». Полчаса назад я бы с этим утверждением поспорила, но боль отступила и не кстати проснулась совесть. Сломалась после первых же трудностей, размазня. Нет, я так просто не сдамся. На завтрак я отправилась в компанию сестры, чем удивило свету, ожидающую моего появления под дверью. Бросив «Привет», прошла мимо, внутренне ликуя, что светлые поостереглись навязываться в присутствии преподавателя. «Пусть Кейтлин и сама родом из Латрана», Но сейчас она вела себя и выглядела, как настоящая тёмная. Это чувствовалось в смелом покрое брючного тёмно-зелёного костюма, который только издали был похож на преподавательскую форму. Вблизи это были обтягивающие стройные ноги брючки с кармашками и вставками из эластичной кожи, облегающая белая блузка с пышными кружевами на груди, приталенный жакет, на лацкане которого поблёскивал жетон декана факультета некромансеров — и умопомрачительные сапожки на высокой шпильке. Светлые волосы, стянуты в конский хвост, перехваченный по длине круглыми заколками, переливающимися на свету. Парни головы сворачивали, оглядываясь вслед сестрёнке, но и мне заодно, потому что мой образ также доработан до идеала. Плессированная юбка чуть короче, чем положено, форменная жилетка с рубашкой на выпуск, туфли на устойчивом каблуке и тёмные гольфы заходящие выше колена и оставляющие полосу телесного цвета до края юбки. Последний элемент одежды — моя прихоть, как дань ностальгии по школьным временам. И, судя по удивленным взглядам адепток, скоро все ровантийки обзаведутся подобной деталью гардероба. В столовой мы устроились за отдельным столиком, куда, кроме Маджери, никто не решился подсесть. Это вчера еще оставались адепты, не сведущие, кто мы такие, а сегодня каждый знал, что в Мортон Учатся две принцессы, светлая и тёмная. Компенсируя пропущенный ужин, на раздаче я набрала полный поднос еды. Хорошим аппетитом никого в академии не удивишь. Расходуя энергию на заклинания, ученики восполняют потери в первую очередь за счёт калорийной пищи. Вон даже Кейт ничуть не смущалась двойной порцией омлета с беконом, кружкой ароматного кофе и полной тарелкой выпечки. Глядя на её фигуру, не скажешь, что она злоупотребляет мучным. Просто у магов повышенный обмен веществ. Завтрак завершился бы намного быстрее, если бы в столовую не заявился рыж. Подняв хвост трубой, рыжий котяра с гордым видом прошествовал между столов, вынуждая адептов расступиться, и запрыгнул ко мне на колени. «Мяу!» — издала наглая морда, требуя его покормить. «Ой, рыжик пришёл!» — обрадовалась мач и потянулась к животному, чтобы потискать. Но коту не впервые обращаться с тёмной. Он живо перепрыгнул на пустой стул подальше от принцессы. Усевшись так, что только одна морда выглядывала над столешницей, вновь потребовал кушать. «Мяу!» Я посмотрела на опустевшее блюдце со сметаной, куда макала блинчики. Там ещё оставалось немного, поэтому поставила мисочку перед котом и сама потопала к раздаче. «Не найдётся ли у вас потрошков случайно?» поинтересовалась у помощника повара. «Нет? Какая жалость! Может, рыбка или кусочек мяса?» «Вчерашнее есть, сейчас принесу!» Поварёнок метнулся на кухню за едой для питомца. Минуты не прошло, как мне выдали холодный стейк, полную миску сметаны и блюдечко молока. А Рыж в это время на публику небрежно подлизывал остатки роскоши. Увидев мясо, Довольно заурчал и потерся мордочкой об мою ладонь. Но кушать заразы не стал, пока я не порезала кусок на маленькие части, дворянин блохастый. Опираясь передними лапами на край стола, Рыжик хватал зубами мясо, затем опускался на стул и спокойно его ел, после чего лез за следующей порцией. Наглый прохвост умудрился оттянуть на себя всеобщее внимание, так что уже никого не удивляло наличие двух принцесс за столом. Пожалуй, наше присутствие служило лишь сдерживающим фактором, чтобы девчонки не затискали до смерти пушистую прелесть. Собственно, из-за этого мы всей группой опоздали на занятия к Бернару Дальшину. Узнав причину, Светлый позеленел от злости и в наказание отправил всю группу на отработку. Мы с Нивзом, выглядевшим с утра бледновато, многозначительно переглянулись и обменялись понимающими ухмылками — Сочувствия к нашим страданиям на утренней зарядке никто не проявил. Вот и посмотрим, в каком состоянии адепты завтра приползут на тренировку. А нам днём больше, днем меньше отрабатывать роли уже не играло. Смысл наказания состоял не в том, чтобы побыстрее выполнить поручение Хокля. Он заключался в бесконечном и не имеющем смысла процессе. После обеда, во время которого Котяра снова устроил представление, Манерно таская из тарелки мелко порубленные потрошки. Сюрприз от повара. Я устроилась на кровати, намереваясь отдохнуть, перед трудовым вечером и заодно полистать лекции. Расслышав тихое «Кис-кис-кис» за дверью, насторожилась. Светлые уже пытались подобраться ко мне поближе, используя питомца. У дальшинов это не получилось. В итоге Аннабель попросту игнорировала животное, а её дядя Истово ненавидел. Мариэль, наверное, посчитала, что её посетила гениальная идея приручить Рыжа и стать моей лучшей подругой. Рыжик — взрослый и самостоятельный кот, умный, к тому же злопамятный и щепетельный в плане общения. Он гулял, где вздумается, удирал из закрытых помещений, неизвестно как выбираясь оттуда, и был свободным, как ветер. Другое дело, что кот всегда возвращался ко мне, как к хозяйке, и никогда не вёлся на попытке задобрить или прикормить. И я на цыпочках подкралась к двери и осторожно её приоткрыла, наблюдая сквозь щелку, что же там происходит. А в коридоре Мариэль поставила на пороге своей комнаты миску с кошачьим лакомством и, наклонившись, стучала по краю тарелки пальчиком, заманивая животное к себе. Учитывая позу и домашнее платье с вырезом, вид кото открывался до самых панталон — Будь на месте рыжа мужчина, он оценил бы тощие прелести герцогини. Однако кота привлекла другая деталь — изящный золотой кулон, и гриво болтающийся между двумя холмиками. На него зверь и нацелился, припав к полу и подкрадываясь, как тигр на охоте. А девчонка обрадовалась, что удалось привлечь внимание питомца, и отступила вглубь комнаты, подтягивая к себе миску с едой. Наверное, Светлая ещё помощников к делу привлекла, потому что дверь вдруг захлопнулась, едва кот пересёк порог. Ира слышала истошный визг Мариэль, грохот мебели, бьющейся посуды и атакующий рёв Рыжика. Затем в комнате бахнуло, отчего с потолка посыпалась штукатурка, раздался звон бьющегося стекла и истеричный крик Светлой, грозящийся прибить мерзкую тварь. На шум из других комнат выскочили адептки, не понимая, что происходит. Я молча указала на источник беспорядков, подошла к двери Мариэль и постучала. «Леди Телькопф, что случилось?» — позвала, изображая искреннее беспокойство и точно зная, что она слышит. «Откройте, пожалуйста. Может, позвать коменданта?» «Нет. Прошу прощения, что потревожила леди Вильгельмина». Раздалось с той стороны. «Всё в порядке». «Но я бы хотела убедиться в этом». Ещё раз настойчиво постучалась. «Мне показалось, будто рыжик мяукал. Вы не видели моего питомца? Он не забежал к вам случайно?» «Нет», — рявкнула девица с еле сдерживаемой злостью. «Вашего га ха росшего котика здесь не было». «Да? Ну ладно тогда. Может, ещё прибежит?» «Переживаю, как бы не обидел, кто беззащитное животное. Я к нему так привязалась. Обожаю просто. Раз уж вы его не видели, то поищу в другом месте». А коменданта позову, чтобы новые стёкла вставил. Сквозит.